Глава 38. До моего дома мы доезжаем, обменявшись лишь парой фраз. Облегчение от мнимого прояснения ситуации с Ильдаром трансформировалось в уже знакомое ощущение тревоги. За пятнадцатиминутную поездку я успела ободрать кожу большого пальца до крови. Неужели придется переживать заново всю эту неопределенность? Мы же вроде решили, что как раньше, между нами уже быть не должно. Тогда какого черта камиль молчит, таращись в окно? Снова засомневался, стоит ли наши отношение разбитого сердца младшего брата. Во второй раз я этого просто не выдержу. Пошлю лесом обоих, соберу вещи и уеду из этого города туда, где они меня точно не найдут. К моменту, как перед глазами маячит знакомый подъезд, я, как говорится, доведена до точки сборки. В груди клокочет злость напополам с отчаянием, Аж потряхивает. Ткни в меня пальцем, зару Извини, что так приходится заканчивать вечер. Невозмутимо заявляет Камиль, развернувшись ко мне. Карина умела меня, ангажировала. У меня нет претензий к тому, что ты хочешь провести время с дочерью. Чеканю я не в силах справиться с бушующими эмоциями. Просто напомню, что прятаться по углам, как и раньше, и быть твоим грязным секретиком я больше не намерена. Хочешь охранять покой младшего брата? Охраняй его в одиночку. Камиль удивленно вскидывает брови. Ты с чего вдруг так завелась? И при чем здесь грязный секрет? Я разве пытался скрывать что-то? Не пытался, но и правды не сказал. Обвинительно рявкаю, напрочь забывая о том, как растерялась от идеи быть пойманной с поличным. Такой, чтобы Эльдар наконец все понял. Ты хотела, чтобы я рассказал ему о нас прикорине? Недоуменно переспрашивает Камиль. Я собирался сделать это на днях и без свидетелей. Последняя фраза заставляет меня проглотить все последующие обвинения и растерянно поджать губы. Собирался сделать на днях? То есть он от своих слов не отказывается? Ты уж тогда постарайся подобрать такие слова, чтобы эльдар понял. Бурку я через паузу. Не знаю, что может быть красноречивее слов, я помогал Дине с выбором пылесоса. Взгляд Камиле мрачнеет, но сейчас я понимаю, что эта мрачность не имеет ко мне никакого отношения. Дело в самой ситуации. Он просто не верит, что я мог так с ним поступить, поэтому будет отрицать до последнего. Такие у нас отношения. К тому же Ильдар хорошо меня знает и в курсе, что ты совсем не мой типаж. «А вот сейчас обидно было!» Отшучиваюсь я, пока мозг обрабатывает смысл фразы «такие у нас отношения!». Кажется, я действительно недооценивала степень ответственности Камиле перед младшим братом. Как и не понимала всю глубину доверия Ильдара к нему. У нас с сестрой все гораздо проще. Поссорились, проорались, обнялись. Ну и не было между нами любовного треугольника, что уж тут говорить. «Чур меня, чур!» Даже думать о таком неприятно. «Заднюю никто давать не собирается, если ты об этом!» Продолжает Камиль, примирительно похлопав меня по колену. Просто фут-корт торгового центра едва ли подходящее место для серьезного разговора. «Да поняла я уже. Можешь дальше не объяснять!» Ворчу я, досадуя на свою импульсивность. «Извини за истерику. Ильдар тоже мне не безразличен». И вся эта невыясненность морально давит. Я будто обманываю его, хотя это не так. Терпеть не могу, испытывать чувство вины. Камиль усмехается. К тебе нет никаких претензий. Ответственность целиком моя. От этих слов меня неожиданно накрывает лавины чувств. И я тянусь к нему через консоль, чтобы поцеловать. Дуреха ты, Дина. Следует больше доверять своему выбору. Мое умное сердце не даром выбрало его, а не инфантильного, безответственного козла. «Еще раз спасибо за пылесос!» – эротично шепчу я, оторвавшись от его губ. «И хорошо вам провести время с Кариной. Будь хорошим папочкой!» Засмеявшись, Камиль треплет меня по голове и толкает в водительскую дверь. «Спасибо! Пойдем, до двери провожу!» «Ой!» Пищу я, театрально прикладывала ладони к груди. «Даже так?» Я и правда дурочка. Никак не привыкну к тому, что Камиль может быть милым. И потому так по-идиотски реагирую. А у самой сердечко трепещет, что словами не описать. «Пока!» Смущенно улыбаясь, я высвобождаюсь из его объятий и берусь за ручку двери. «До завтра!» «Пока!» Камиль тоже улыбается. «Я еще позвоню!» Не удержавшись, чтобы напоследок не полюбоваться на его широкую спину, я оборачиваюсь и неожиданно вижу то, от чего по спине пробегает мороз. Прямо за машиной Камиля стоит знакомый спортивный седан с включенными фарами, и два человека, сидящих в нем, смотрят прямо на нас. Не знаю, как на увиденное реагирует Карина, но Ильдар выглядит так, будто только что стал свидетелем хладнокровного убийства.